Глава 10 «Почему ты не предупредил меня о том, что поведешь к дракону?» Спросила я требовательно «И нарушил его прямой приказ?» Таир поднял брови «Но для чего ему это?» Мервин пожал плечами «Должно быть, хотел посмотреть на твое естественное поведение Можешь спросить у него в следующий раз сама» «В следующий раз?» Я вовсе не хотела вновь встречаться с Каросом Декаантом. Одного раза с меня было вполне достаточно. «Ты ведь шутишь?» — спросила я с надеждой. Но Таир лишь покачал головой. Карос сказал, что не собирается повторять ошибку своего предка и оставлять наш мир без присмотра. Убедившись, что я не пострадала, Мервин ушел. Я лежала вспоминая историю первого вторжения дракона. Тогда, убив Рамиса Антаэля, предка Мервина в восьмом колене, позволив Чане с дочерью уйти, дракон продолжил разорять королевство. Он нашел и уничтожил правителя и почти всю его семью, но младший сын выжил. В одной из старинных книг я вычитала легенду, будто, желая спастись, принц заключил сделку с самой бездной а драконы, в конце концов, вытолкнули в сдвоенный мир, причём за это заплатили жизнями почти всем маги Арита. Династия Шарал правила королевством ещё 10 веков, и действительно, оправившись от разгрома, наш народ быстро вернулся к привычке грабить соседей. Сдвоенный мир. Но явился второй дракон, и отведённое нам время истекло. После встречи с Каросом прошло трое суток, Таирт, чем-то занятый, больше не появлялся. Предоставленная сама себе, я в основном читала, иногда пыталась управлять силой, блокировку с которой Мервин снял. После большого перерыва нити стихий подчинялись медленно и неохотно, но честь души, принадлежавшая магии, теперь не тянула болезненной пустотой. Сегодня Мервин появился в моих покоях, как оказалось, всего на несколько минут. «Я должен уехать на две недели», — «Хорошо», — отозвалась я удивлённо. Это был первый раз, когда Таирт решил сообщить мне о своих планах. Мервин смотрел с таким выражением, словно хотел что-то добавить, но не мог подобрать слов. Не похоже на него. «Что случилось?» Я убрала книгу с колен и встала. «Ничего», — ответил он резко и подошёл к двери. Замер на мгновение, развернулся ко мне. «Будь осторожна, Риэль». Я растерянно посмотрела на закрывшуюся дверь. Последнее предупреждение мне совсем не понравилось. С его отъезда прошло две недели. Потом пошёл пятнадцатый день. Шестнадцатый. Семнадцатый. Постепенно я начала паниковать. Я не знала, что случилось с Мервиным, что происходило в королевстве. Не имела ни малейшего представления, как теперь живёт народ — С каждым днём моя магия становилась сильнее, но если я покину замок, что потом? Что делать? Куда идти? Кому обратиться за защитой и помощью? Все, кого я знала, были мертвы. А если и нет? Последняя из рода Шарал. Я бы стала ценной добычей для любого честолюбца Стоило мне уйти и назвать своё имя — как обязательно нашёлся бы глупец, решивший использовать меня как знамя в освободительной войне против оккупантов, против дракона. От этой мысли я вздрогнула. Нет, я не хотела стоять перед драконом, как его враг, потому что есть судьба хуже смерти. И крылатый показал мне это. Лучше погибнуть, чем лишиться собственного «я» и стать пустой оболочкой. Но что произошло с мервином В этом странном, изменившемся мире он был последней нитью, что связывала меня с прошлым. Я не хотела сейчас думать о его предательстве, об участии в гибели моих родных. Я думала только о нем самом. Двадцатый день. Я не выдержала. Дальше сидеть в заперти было невыносимо. Я должна была испробовать и простые, и магические выходы из замка. Даже если придется броситься в источник и попробовать открыть портал из него — Хотя с моим незавершённым обучением это напоминало самоубийство. Замок сегодня казался особенно пустым и безжизненным. Я решила начать с парадного входа. Мне было примерно известно, как дойти до него в этом лабиринте каменных коридоров. Выход нашёлся удивительно легко и быстро. Это было тем более странно, что прежде замок всегда водил меня кругами, обманывая и заводя в тупики. Я прошла сквозь приёмный зал, раз в пять меньше, чем тот с малахитового цвета колоннами, где я встретила крылатых. Остановилась у дверей, не представляя, каким именно заклятием они открывались. Пожав плечами, просто толкнула руками створки. Свет ударил в глаза так неожиданно и резко, что, вскрикнув, я заслонила лицо ладонями. Потом медленно отвела. Солнце. Пронзительно яркое, праздничное, волшебное солнце. Шесть месяцев я не видела его вживую, только сквозь стекло окна. 6 месяцев его лучи не ласкали мою кожу. Какое-то время я просто стояла, запрокинув голову, прикрыв глаза, наслаждаясь его теплом и нежностью. А еще запахи, богатство разнотравья, сладковатые ноты прелой земли, слабый аромат хвои, Всё это обрушилось на меня, как горная лавина. Я дышала, дышала глубоко и никак не могла надышаться. Только спустя немалое время я открыла глаза, осматриваясь. Либо замок строил большой оригинал, либо двери, через которые я вышла, всё же не были парадными. Широкая лестница переходила в узкую тропу, уже через десяток шагов исчезавшую в тени леса. По её краям гордо стояли кусты, не стриженные много лет. По бокам с одной стороны располагалась небольшая лужайка, с другой — недействующий фонтан. Обычно так выглядел внутренний двор, но густой лес впереди никак в это не вписывался. Мне даже показалось, что это настоящий девственный лес, а не обыкновенный парк, достояние каждого уважающего себя аристократа. Я стояла на пороге, не зная, что делать дальше — Я отнюдь не планировала оказаться на свободе с первой же попытки. Идти в незнакомый лес пешком не хотелось, а путешествовать иначе я ещё не умела. Открывать порталы, а тем более врата, до полного становления личности до 20 лет было запрещено. Наставники говорили, что это связано с опасностью прельщения бездны. Я медленно спустилась по лестнице, чувствую, как плохо закреплённые блоки ступеней покачиваются под ногами. Остановилась на тропе. Мне совсем не хотелось заходить под сень этого леса. В памяти всплыли рассказы учителя истории о мародёрах, банды которых множились и свирепствовали после каждой крупной войны. Будут они состоять из эльтуань, вампиров или оборотней, мне, изнасилованной и убитой, это окажется неважно. Но в лес бежали не только бандиты. Там могли быть беженцы, бывшие горожане и крестьяне, завидующие всем, кто пострадал меньше, чем они, и яро-ненавидящие аристократов, чье правление привело к катастрофе. Я вернулась в замок, в свою комнату, села на кровати, прижав к груди колени, и думала, думала, думала. Сейчас я была практически свободна, но куда идти? Что делать? За окном стемнело, Ничего не решив, я легла спать. Холодно. Боль немного притупилась. Стараюсь не шевелиться, дышать неглубоко, чтобы не сдвинуть сломанные ребра. Холодно. Устал ругать себя за то, что так глупо попал в засаду. Знает ли уже Карос? Холодно. Словно в бездне, без магической защиты. Тело забирает для восстановления резервы. Внутренний холод — нормально, но хотя бы одну нить огня, хотя бы малость силы. Райша осталась одна. Девочка обязательно сотворит глупость. Но я не мог оставить ее без защиты. Дракон... Дракон должен понять, что она еще ребенок. Провал чернота. На бесполые потери сознания пытаюсь вспомнить яд. Яд на клинке, которым меня ранили. Не чувствую в крови яда. Что-то другое. Опять чернота, словно бездонный колодец. Я пришла в себя мгновенно, будто и не спала. В комнате было тепло, Но я лежала с головой, закутавшись в одеяло, продолжая вздрагивать от идущего изнутри холода. Перед глазами стояли яркие образы чужих воспоминаний. Стоило пошевелиться, и тело отзывалось фантомной болью там, куда ударили ножи нападавших. «Мервин! Это Мервин!» Хотя прежде я не видела подобных слов, но слышала, что Эль-Эра даёт такую способность. «Ох, Мервин!» всегда осторожный и недоверчивый. Как же ты подпустил врагов столь близко? Встав, я быстро оделась. Я не принимала сознательного решения, но некая часть меня знала, что и как надо делать. Мысли Мервина всё ещё жили во мне. Мысли и знания. Моей силы было недостаточно, чтобы открыть портал. Требовалось заёмное. Но теперь я знала, как работают порталы, знала, как безопасно войти в источник и зачерпнуть из него энергию. Я не могла сказать, забудется ли все это через несколько часов, останется ли навсегда, но сделать, что я решила, я успею. Источник. Я издалека услышала его голос. Он пел, он звал меня. Источник был неразумен, но вместе с тем, как я ощущала, это было нечто живое, ласковое и любопытное. Мервин был его старым другом, а я — чем-то новым и забавным. Источник был не прочь пообщаться. Наконец я открыла последнюю дверь и увидела в центре комнаты его. Серебряное озерцо, окаймлённое станином, подошла ближе, и из середины, прямо из воды, взлетели языки пламени. Этот источник соединил в себе противоборствующие стихии «огонь» и «воду». Я впервые увидела подобное. Встряхнула головой. «Прекрасное зрелище, но я здесь не за этим». Подошла вплотную и протянула к нему ладони — «Дай мне силу!» Источник словно прислушался. Пламя неподвижно замерло в воздухе, а потом осыпалось тысячами искор Мне было не больно. Не было ощущения жара, только приятное тепло и свет. Он был везде, и вокруг меня, и внутри. Он наполнял тело, накатывал волнами. В нём казалось так приятно тонуть. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я потеряла сознание». Придя в себя, обнаружила, что лежу на каменном полу, обнимая края станинового бассейна, в котором плещет источник. Странно, в памяти Мервина ничего подобного не было. В его восприятии взаимодействие с источником происходило вполне буднично. Поверхность озерца выглядела как ровная серебристая гладь, по которой крохотными проблесками бежали огни». Силы у меня теперь было достаточно, чтобы открыть не только простой портал, но и межмировые врата. Я знала, что первый раз портал лучше создавать на открытом воздухе. Когда я вышла из замка, там всё ещё ярко светило солнце. Значит, в обмороке я пробыла недолго. Сосредоточившись, я мысленно произнесла нужные слова, одновременно соединяя нити. Я будто дирижировала невидимым оркестром, взмахивала руками, делала пассы, скрещивала и поднимала ладони. Постепенно что-то начало получаться. Впереди, как раз на высоте моего роста, дергаясь и пульсируя, возник черный провал. По его краям выселись полупрозрачные дуги, не позволяющие искривленному пространству вырваться в реальность. Глубоко вдохнув, я шагнула в сердце темноты.